Глава 57. Шествие владыки демонов, посвящённое его подчиненным. Шестерни Эквиса завращались, и он схватил меня руками за плечи. Он уперся ногами в землю и изверг магическую силу цвета меди, шестерни времени и максимума завращались, рассеивая искры, и Эквис слегка приподнял мое тело. «Ого! Не думал, что у тебя еще осталась подобная сила!» «Я признаю инородное тело мира!» и сильнее всех поглощенных миром, до да ныне непригодных!» Закрутив шестерни на такой скорости, что его божий лик треснул: Эквис полностью поднял мое тело. «Но твое слабое место все еще находится здесь!» Его ноги и шестерни изо всех сил утолкнулись от земли, ускоряя силу шестерни максимум при помощи шестерней времени и почти буквально превратившись в стрелу света, держащий меня Эквис устремился к сфере из бесчисленных шестерней вертекс фэмблемо. «Это шестерни судьбы, иными словами, отчаяния. Если они проглотят меня, то мир будет перерублен». «Понятно. То есть, если я отмахнусь от тебя, то ты врежешься в эти шестерни, а ежели они перерубят тебя, то порядки исчезнут, и мир будет уничтожен». Я развернул Бенаев на тело Эквиса, и он гордо сказал. «Именно. В итоге все сводится к тому же. Ты вынужден защищать этот мир». Защите меня, мир, и будь измельчен шестернями отчаяния, крохотное народное тело! Сразу после чего мы с Эквисом врезали шестерни судьбы Vertex Фамблем, раздался раздирающий уши оглушительный звук, и бурно рассеялись частицы магической силы. Как-ка-ка-ха-ха! Засмеялся Эквис, издавая звук ржавчины. Из-за того, что я защищал его от затягивания Вертекс Vertex Затягивало в них лишь меня одного, и в меня вгрызались зубья бесчисленных шестерней. «Понял, Анас Сегодня мир тоже будет вращаться корректно. Вместе с отчаянием, прямо сейчас ты в самом деле не более чем инородное тело в шестернях. И не поспоришь!» Раздался звук клацающих, будто насмехающихся шестерней. Вертрейс рейс фэмблем!» Эквиз завращал собственные шестерни. и с огромной силой раскрутил вгрызшиеся в моё тело шестерни судьбы. Ко всему моему телу была приложена огромная сила шестерни судьбы, и тут раздался звук отрывания какой-то ключевой части. Колоссальная магическое сила вдруг исчезла. Воз...мож... Несколько шестерней судьбы, которые пытались затянуть меня, лопнули, будто не смогли вынести присутствие смешавшегося с ними народного тела и с грохотом упали на землю. Невозможно! Это же эти шестерни вращают отчаяние судьбу! Вращается полным ходом, я смотрю. Я схватил ближайшую крупную шестерню и остановил ее. Твое собственное отчаяние! Весь вертекс фэмблем заскрипел из-за силы, которую некуда было деть. Сцепленные шестерни стали стремительно останавливаться, издавая странный звук: Ты хоть понимаешь, что держишь в своей руке и народное тело мира? «Ты об этой шестерночной игрушке?» Остановившиеся шестерни повернулись в слегка противоположном направлении. «Прекрати! Немедленно убери от них свою тупую руку! Вертекс Фэмблем вращает судьбу мира, если ты сломаешь его, то достанется и твоему любимому миру!» «Ты вообще понимаешь, что сам себе противоречишь, Эквис?» Он взглянул на меня, дрожа от скрипа Вертекс Фэмблема. «Почему ты так боишься разрушения мира?» если сам заявлял, что его движение к своей погибели предопределено порядком. По сфере из огромных шестерней побежали бесчисленные трещины. Стой! Если эти шестерни судьбы продолжат крутиться, то вскоре мир сгинет, разве нет? Так какая разница, когда это случится? Раньше или позже? Сила, которой некуда было одеться, передавалась шестерням и отчаяние обрушивалась на вертекс фэмблем. Прекрати! Замри! Стоило мне напрячь руку, как собравшийся наброситься на меня Эквиз замер. Если ты хочешь уничтожить его, то для этого должен быть способ получше. Зачем делать это таким окольным путем, воруя огненную росу? Крошечному и народному телу не под силу это осознать. Это лишь результат вращения мира согласно порядку. Зачем нужен порядок? Почему ты установил такой порядок? С какой целью? На шестернях появлялось все больше и больше трещин, От в «Вертекс Фэмплема стало доноситься тревожное дребезжание. «Неужели для создания игрушки, которую можно сломать одной рукой, нужно столько огненной росы? Не похоже, что здесь находится вся отнятая огненная роса?» Я уставился на него магическими глазами. «Ответа, который ты хочешь получить, не существует. Огненная роса уже была потреблена для поддержания шестерни судьбы. Я ведь говорил, что миру нужны пригодные...» Вот в чем заключается предназначение медленной погибели и отчаяния. Что представляют из себя эти пригодные? Доказательство эволюции. Заполучивший пригодного после множества погибелей мир эволюционирует. А что происходит во время эволюции? Разве может обезьяна понять человека? Мир еще не эволюционировал. Он пристально взглянул на меня шестерночными божественными глазами. «Если ты скажешь мне правду...» «Я отпущу я, Сказал я, вложив в в слова. «Ты сомневаешься в моих словах, потому что являешься живым существом!» Ответил он, подписав его словами. «Мир таков просто потому, что он таков. Он стремится к эволюции, потому что стремится к эволюции. Глупо спрашивать у мира почему. Все согласно тому, как это определено порядком, крохотное народное тело». «Хм, всё ясно!» В моем левом окрасившемся в темновато-пурпурной глазе появился темный крест. Высвободив магические глаза хаотического разрушения, я как следует надавил на шестерню, которую держал. Ты действительно прямо как шестерни. Я резво крутанул шестерню в противоположном направлении. Внезапно после приложения силы в обратном направлении отцепленных между собой шестерней раздался такой звук, будто они отталкиваются друг от друга, и шестерни начали с грохотом разваливаться. «Не... а... а... а...» — воскликнул Эквиз, не сумев выговорить слова, словно не мог собраться с мыслями. «Что ты делаешь?» «Я отпустил их, как обещал, по контракту. Движение вперед вращает колесо отчаяния, верно?» «Вот я и подумал, что в таком случае, если начать вращать их в обратном направлении, то оно превратится в надежду». «Что за... до чего... до чего глупая невежественная мысль?» «Такого порядка просто не может!» Шестерёночные божественные глаза Эквиса округлились от удивления. С оглушительным звуком шестерни судьбы частично начали вращаться в обратном направлении. Разумеется, из-за приложения чрезмерной силы примерно половина из них разбилась, сломалась, разорвалась и с грохотом упала на землю. Ха, ха ха Половина осталась, значит!» «Ну что, будем раскручивать их одну за другой?» Я подпрыгнул и схватил оставшуюся крупную шестерню, Запаниковав, Эквис погнался за мной. «Ты хоть представляешь, что ты творишь, инородное тело мира!» Раскрутившись терни на превосходящие их пределы скорости, Эквис вложил в кулак магическую силу цвета меди, которая рассеивалась подобно искрам. «Как раз, кстати!» Уклонившись от его выброшенного вперед кулака, я схватил Эквиса за руку. помоги ко мне их прокрутить!» «Сто!» Я добавил свою магическую силу к его... и позволил его кулаку со всей дури обрушиться на шестерни. Получивший удар шестерни судьбы начали вращаться в обратном направлении, а по остальным в округе из-за противоположных сил пошли трещины, и они стали лопаясь разваливаться. «Должен признать, что вращение действительно твой конёк, Эквис!» «Невежественное народное тело! Ты не сможешь превратить отчаяние в надежду своими магическими глазами хаотического разрушения! Ты способен только разрушать!» Отчение станет хаотичным, а затем будет уничтожено. Что ты этим сможешь спасти? Если шестерни судьбы исчезнут, то мир тоже начнет руба!» Отправив Эквиса в полет мощным пинком, я использовал мощь удара, чтобы заставить шестерни вдали вращаться в обратном направлении. По сцепленным шестерням аналогично побежали трещины, и они с грохотом разрушились. Он вскочил от шестерни судьбы в обратном направлении, и я поймал его, схватив за голову. Из-за того, что вертекс фэмплем практически развалились, Эквис остался невредим, несмотря на то, что шестерни втянули его. Глупец! Включи голову! Если сломать шестерни, то вращающиеся за их счет мир тоже... Все мы поставили свои жизни на конвой Мигармонии. Ты хоть представляешь себя, сколько сгинуло, прежде чем мы добрались сюда? Я вонзил свой палец в шестерни его головы. Мы думали, что битва неизбежна, ненависть вела к ненависти, и мы убивали друг друга. И все же все мы стремились к гармонии и гибли посреди неизбежной трагедии, и искренне веря, что злодеев на свете не бывает и что у нас должно получиться прийти к взаимопониманию. Окутав его тело бенаевном, я поднял его голову одной рукой. Ты — первопричина всего. Ты со своей дурацкой шестерночной игрушкой играл со судьбой моих подчиненных, насмехался над очищением моего народа, и даже отнимал их жизни. Мои родители умерли, есть те, кого нельзя вернуть, а даже если их и вернуть, то это трагедия, их страдания и лишённые всякого смысла битвы никуда не исчезнут. Я напряг правую руку. Наверное, твои божественные глаза, не видят того, что они отчаянно жили, возложили на меня ответственность за будущее, и все умерли. Я обязан отплатить им. Я не могу просто взять и закрыть на происходящее здесь глаза. Если судьба не приводит к надежде... то пусть лучше все это сгинет!» Я отшвырнул Эквиса, и тот, вспышкой подлетев к шестерням судьбы, стал снова и снова отскакивать от них, заставляя шестерни крутиться в обратном направлении. Вортекс фемблем разваливались на мельчайшей частицы. если бы... если бы я только добрался сюда раньше, то для меня улыбалось бы куда больше народу. «Простите, что пожертвовал вами ради такой глупости!» Я схватил бесчисленные шестерни рукой с Игнеасом. и повернул их все разом в обратном направлении, раздался взрывной звук, и во все стороны разлетелись осколки разбившихся на куски шестерней. «Прекрати!» Побитый Эквиз широко расправил руки, семь шестерней вертекс-фамблема, которые едва сохранили исходную форму, стали сцепляться со всем его телом. «Кто дал тебе какому-то инородному телу право трогать их? Шестерни судьбы — это фундамент мира». Сколько бы миллиардов заводящихся подобно насекомым демонов не было принесено в жертву, они не идут с ними ни в какое сравнение. Не доходит. Вы — пища для мира. Жизнь дана вам, чтобы поддерживать мир в живых. Какая-то шестерня не имеет права говорить о моих подчиненных? Приблизившись к нему, я врезал по его божьему лику правым кулаком. Осколки от его тела разлетелись во все стороны, Отброшенный Эквис ударился об землю и прокатился по ней. Кое-как завращавшись в терни, Эквис поднялся на ноги и взглянул на меня, парящего высоко в небе. Заключив, что достаточно отдалился от меня, он зажег свет за своей спиной, появились врата трехгранной пирамиды. Малейшая слабость! Мировые врата со скрипом открылись, по ту сторону пролившегося изнутри божественного света виднелись земли миросмертных. «Малейшая слабость приводит к отчаянию. Ты слишком увлёкся, народное тело мира. Стоит мне выйти отсюда, и мир снова начнет вращаться, как обычно. Да, потихоньку, потихоньку». Я мельком направил на них магические глаза хаотического разрушения, и открывшиеся мировые врата с грохотом закрылись. «Невозможно!» Держа мировые врата в поле зрения, я не спеша спустился на землю и пошел как весо. А он тем временем ударил рукой по мировым вратам, словно пытаясь заставить их открыться. «Откройтесь!» Завращавшись шестерни ладони он нарисовал магический круг. «Откройтесь же, порядка подчиненные врата! Крутись, судьба!» Но врата не открылись. «Крутись! Крутись, мир!» Раскрутив сцепленные с его телом шестерни вертекс фамблема, он заставил активизироваться все свои шестерни, и словно моля сказал «Крутись!». Мировые врата со скрипом начали открываться, но в миг, когда ухмыльнувшийся Эквис сделал шаг вперед, черное пламя окутало врата, и они обратились в пепел. к а, а, а На миг работа его механизма полностью приостановилась. «Каково это? Ощутить отчаяние, Эквис!» Я мягко схватил эту дверь из-за спины Эквиса. Брошившиеся на моих почненных несправедливости были намного страшней. Я непринужденно схватил и поднял Эквиса, а затем как следует отшвырнул его. Он целиком погрузился в груду обломков вертекс фамблема, из-за чего во все стороны разлетелись осколки шестерней. Это место станет твоим кладбищем! Оттолкнувшись от земли, я ринулся вслед за Эквисом. Или нет? Раздался смешанный с шумом голос. На обломках Вертекс Emblem образовался огромный магический круг. «Мне не хотелось искать порядок, но ничего не поделаешь!» Магический круг Эквиса принялся реконструировать обломки в осколки шестерни судьбы, они превратились в длинный гигантский меч, источником энергии которого выступали шестерни, а колесо стало лезвием. «Ты понял? Я превратил неподходящий для битв шестерни судьбы в оружие!» «До сих пор ты просто односторонне разрушал шестерни, которые только вращались!» Шестерни судьбы завращались, и вместе с ними стало крутиться колесо отчаяния. «Колёсный меч Vertex Фэмблем!» Он горизонтально взмахнул колесным мечом по подошедшему вплотную к нему мне. Едва я остановил его левой рукой, как из нее бурно полилась кровь, а колесо порезало мне кости. «Шестерни судьбы закрутятся, и отчаяние разрубят тебя!» Такова явленная миром воля, глупое народное тело, – сказал он, словно полностью уверен в своей победе. Я двинулся вперед, не обращая на это никакого внимания. Гелирамновиам! В миг активации заклинания вокруг моего тела закружилась зловещая магическая сила. Колесный меч разрушился и обратился в черный пепел. Не может! Обращенная в меч судьба мира обратилась в... Гелирам на Виэм высвобождал сжатую в моей основе магическую силу разрушения с каждым шагом и мгновенно увеличивал мою силу. Я шагнул в сторону Эквиса. Первый шаг. Не будь судьбы. Две лет назад между нами с Рэем не развернулась бы битва ни на жизнь, ни на смерть, в которой не было бы победителя. Я полетел, использовав заклинание Флес. Используя набранный импульс, я провел пальцами по одной шестерне судьбы, погребённых в божьем лике Эквиса, и запросто разнес ее на куски. «Что за... одним лишь импульсом фляса?» «Второй шаг. Не будь порядка, Элеоноре бы не пришлось из раза в раз выхаживать своих рожденных для битв детей». Едва я махнул вертикально вниз пальцем, применив круст, как место, к которому я прикасался, аномально быстро выросло из гнила. Боже ли, как висор разделился, будто его разрубили пополам, и одна из шестерней судьбы разрушилась. Рост был настолько аномальным, что даже сам мир сгнил? Третий шаг. Не больше шестерней. сину и Реноне пришлось болеть слезы из-за того, что смерть последней разлучила их. Я связал разделившегося на две части Эквиса Гиджелом. Цепь из магической силы сковала воля мира, а одна из шестерней судьбы, которая вот-вот собиралась завращаться, разлетелась на куски. Не могу пошевелиться. Но связать мир цепью... «Не... четвертый шаг. Не будь бестолкового бога, Миса никогда не стала бы ложной владычицей демонов и не предала бы собственные убеждения». Я положил руку на его ухо и активировал сигнал. Звук разрушения содрогнул все тело Эквиса и разломал на части еще одну шестерню судьбы. «Этого не может быть! От одного лишь звука я...» Пятый шаг. «Не будь волемира... Аркана могла бы быть обычной девочкой. Я силой вскрыл грудь Эквиса заклинанием Ди. Одна из шестерней судьбы разлетелась на куски, обнажив сцепленное с ним ветхое деревянное колесо. Какого? Почему она открылась? Почему она открылась сама по себе? Стой! П Пожалуйста, только не это! Шестой шаг. Не будь отчаяние! Саша бы не плакала из-за навязанного ей разрушения! А Миша могла бы смотреть за добрым миром. Я выпустила ветхое деревянное колесо за гнание Грега, и пока колесо сгорало в ярком красном пламени, разрушительный жар от огня расплавил Эквиса. Моя сила плавится! Судьба мира пылает! Седьмой шаг. Не будь тебе, никому на голову бы не свалились бессмысленные несправедливости. Я уже собрался раздавить об землю единственный оставшийся от него шестереночный череп, но остановился. Даже сад демонов уже достиг своих пределов. Я спокойно опустил ногу, развеяв гильерам на ВМ, огонь Грэгги распространялся и превратившиеся в обломки вокруг нас шестерни судьбы тоже полностью расплавились. Эквис испуганно посмотрел на меня рассеянным взглядом своих божественных глаз. «Моли о пощаде! Если у тебя нет каких-либо обстоятельств, способных тронуть меня до слез, то раскайся в своих грехах. В зависимости от того, что ты скажешь, я могу подарить тебе более приятный конец. Ты ведь понимаешь, что если народное тело, какое ты народное тело, мира уничтожит меня, то мир, который ты должен защитить, сгинет. Я раздавил оставшийся от него череп. Ноль баллов.